«Как бы мне хотелось, чтобы ты поняла всю сложность и запутанность моего положения», – прошептал он. «Объясни», – выдохнула я. «Вряд ли получится. С другой стороны, я рассказал тебе о своих потребностях и предупредил, что от такого мерзкого существа лучше держаться подальше. Думаю, в какой-то степени ты способна меня понять. Хотя, не страдая пагубными пристрастиями, ты не сумеешь представить, себя на моем месте, однако холодные пальцы легонько коснулись моих губ, заставляя меня дрожать, есть и другие потребности и желания, те, о которых я ничего не знаю. Но вот это я понимаю лучше, чем ты думаешь. К подобным переживаниям я не привык, уж слишком по-человечески. Интересно, как так всегда происходит? Я не могу сказать, призналась я, со мной такое впервые. Эдвард взял меня за руки. Мои ладони казались такими слабыми и безжизненными. Я ведь не знаю, что такое близость, как духовная, так и физическая. Может быть, я даже не способен на нечто подобное. Стараясь не делать резких движений, я наклонилась вперед и прижала щекой к его груди. Все остальные звуки исчезли, я слышала лишь удары его сердца. «Этого мне достаточно», — вздохнула я, закрывая глаза. Эдвард обнял меня и зарылся лицом в моих волосах. Сейчас он вел себя, как самый обычный парень. «Видишь, надежда есть», — проговорила я. «Во мне живут человеческие инстинкты. Возможно, они запрятаны слишком глубоко, но они здесь». Грудь застряслась от смеха. Мы снова смеялись вместе, и я заметила, что солнечный свет потускнел, а тени сгустились. «Тебе пора я думала ты не успеешь не, не умеешь читать мои мысли ну если я очень стараюсь то иногда получается хитро улыбнулся эдвард позволь кое что тебе показать что именно осторожно переспросила я ты увидишь как я передвигаюсь по лесу ничего не бойся взглянув на мое вытянувшееся лицо попросил он через несколько минут мы и доберемся до твоего пикапа его губы изогнулись В моей любимой кривоватой улыбке. Ты превратишься в летучую мышь? поинтересовалась я. Эдвард рассмеялся. С летучей мышей меня никогда не сравнивали. Подожди, Толя, еще будет. Ладно, трусиха, садись мне на спину. Я надеялась, что Эдвард шутил, но тут же поняла, что ошибалась. Сердце тут же заколотилось, и хотя мои мысли были для него закрыты, дикий пульс выдавал меня с головой. Вот я действительно сижу на спине Калина, так крепко обхватив руками его шею, что любой человек на его месте сразу же бы задохнулся. «Я потяжелее, чем школьный рюкзак», — предупредил я.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 Он остановился, я попробовала встать на землю, однако мышцы затекли, а голова кружилась. Белла, мне нужно прилечь, пролепетала я. Прости, тихо, сказал он, ожидая, пока я спущусь. Кажется, мне нужна помощь, не силах пошевелиться, призналась я. Ним громко рассмеявшись, Эдвард, Эдвард разомкнул мои объятия. Разве я могла сопротивляться его железной силе? Вот он взял меня за руку». На руки, словно ребенка, и осторожно положил на упругий мох. Как ты себя чувствуешь? Ой, голова сильно кружится. Промямлила я, чувствуя, как распухает язык во рту. Опусти голову между коленей. К сожалению, не помогло. Я дышала полной грудью, стараясь не делать резких движений. Через несколько минут я, наконец, смогла поднять голову. В ушах звенело. По-моему, я зря спешил, задумчиво проговорил Эдвард. «Что ты? Это было очень интересно. Как можно бодрее поговорила я». «Знаешь», — рассмеялся он, — «ты, конечно, очень бледная, но все же не такая, как я». «Наверное, стоило закрыть глаза. В следующий раз напомню». «В следующий раз?» — простонала я и зажмурилась. Эдвард засмеялся. «Хватит выпендриваться!» — пробормотала я. «Открой глаза, Белла». Тихо попросил он. Его лицо оказалось совсем близко. Как же он красив. Слишком красив, чтобы я могла спокойно на него смотреть. Набегу я думал. Надеюсь, о том, чтобы не врезаться в деревья? Глупенько, усмехнулся Эдвард. О таких мелочах я не думаю. Хватит выпендриваться, повторила снова я и захихикала. Мне бы хотелось кое-что попробовать. Эдвард колебался. «Наверное, ни один парень на свете так не нервничает, прежде чем поцеловать девушку. Хотя, возможно, он старается растянуть удовольствие, ведь предвкушение поцелуя, поцелуя всегда лучше, чем сам процесс. Хотел проверить себя, убедиться, что все в порядке, и он по-прежнему контролирует ситуацию. Наконец, холодные губы нежно прикоснулись к моим».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 «Ну, спасибо большое», — съязвила я. Легко поднявшись, он протянул мне руку. и Я так привыкла к отсутствию физического контакта, что немало удивилась. Поддержка сильной холодной руки оказалась мне нужна больше, чем я предполагала. Мне еще трудно было стоять на ногах. По-прежнему мутит? Или все дело в поцелуях? Каким беззаботным, беспечным и веселым выглядит Эдвард. На ангельском лице... Никаких признаков волнения. Таким я его еще не видела. И с каждой минутой увлекалась им все больше и больше. Как же я раньше без него жила? Не знаю, в голове полная каша. Наверное, дело в том что мы в другом. Хочешь, я сяду за роль? Ты что, с ума сошел? Я вожу в сто раз лучше, чем ты, подразнил Эдвард. С реакцией у тебя явно не все в порядке. Не спорю, только твое вождение не по зубам моему пикапу, не мне. Пожалуйста, Белла. Рука уже залезла в карман и коснулась ключа. Но тут я набралась смелости и поджала губы, покачала головой. головой. Нет, даже не думай. Я шагнула к водительскому сидению, однако неловко покачнулась. Разве можно позволить другу садиться за руль в нетрезвом состоянии? Насмешливо спросил Эдвард, крепко обнимая меня за талию. Вздохнув, дурманящий аромат его лица, я снова... Потеряла голову. «В нетрезвом состоянии? Ты пьяна моими поцелуями?» — усмехнулся он. «С этим трудно поспорить», — вздохнула я. Но ну, как ему сопротивляться?» Я собиралась бросить ключи на землю, но Эдвард молниеносно его поймал. «Осторожнее, мой пикап настоящий пенсионер!» «Постараюсь!» «А тебя, значит, мое присутствие совсем не волнует?» — раздосадованно спросила я. Лицо Эдварда неожиданно смягчилось. Он не ответил и нежно провел губами по моей щеке, от подбородка к уху. Я затрепетала. И все же, — пробормотал Эдвард, — реакция у меня получше. Он уже устроился на водительском сидении, а моя щека все еще горела от прикосновений его губ. Лишь скрип открывающейся дверцы вернул меня к реальности.